Борьба не на жизнь, а на смерть. Муравьиная процессия все движется мимо меня, углубляясь в чащу, и я все еще не могу оторвать глаз от необычного зрелища. На ветвях кустарника тут же над землей висит большое, как футбольный мяч, гнездо ос. Полтора десятка эцетонов патрулей заметили его и мгновенно набросились на серую оболочку гнезда. Для их острых челюстей это пустяк, оболочка затрещала, как бумага. Но в воздухе уже появились осы. Со злобным жужжанием они набрасываются на налетчиков и мгновенно уничтожают их. Попросту уносят их в воздух, и даже трудно понять, что они там с ними делают. Спустя минуту куст очищен от врага. Но ненадолго. Очевидно, шествующая колонна узнала от уцелевших патрулей о случившемся. В черной массе возникло нервное замешательство. Затем наиболее наглые муравьи взбегают на куст. Осы не допускают их к гнезду, и смертельная схватка завязывается среди ветвей. Каждая из ос во много раз больше и сильнее своего противника, к тому же они более подвижны, ибо располагают крыльями. И смерть густо косит муравьев, их разодранные тела устилают землю. Место погибших заступают новые, все более многочисленные подкрепления муравьев, но и осы тоже словно двоятся и троятся в глазах. В этой сумятице мне трудно уследить за перипетиями боя. Вижу только, что беснующихся, жужжащих ос сотни, а муравьев тысячи. Предусмотрительно отодвигаюсь на несколько шагов в сторону, опасаясь, как бы и мне не досталось от взбешенных насекомых. Но вот что-то серьезное произошло в самом гнезде. По-видимому, муравьи проникли внутрь – Из разодранной оболочки гнезда вдруг стали вываливаться белые личинки. Сначала по одной, а потом все больше и больше. Это потомство ос шлепается на землю. Здесь его немедленно раздирают муравьи. Среди падающих личинок я вижу и осу обессиленная, облепленная муравьями, она слабо обороняется от них и, видимо, погибает. За ней падают все новые побежденные осы. И наверху, на ветвях, где идут самые жаркие бои среди бесчисленных муравьиных тел, валяются тут и там осы. Тем временем полчища других муравьев, до сих пор не участвовавших в драке, забрались высоко на ветки соседних кустов и оттуда ринулись в атаку. Они падают сверху на гнездо, раздирают остатки его в клочья, забираются внутрь. Осы обороняются изо всех сил, но их становится как будто все меньше. И вот настала минута, когда чаша весов решительно склонилась на сторону муравьев. Множество их орудует внутри гнезда, и оттуда градом, Валится на землю белые крупные личинки, муравьи, осы. Всё это беспорядочно перемешалось, вгрызлось друг в друга, полуживое, но всё ещё яростное и подвижное. На земле Муравьиная армия добивает остатки не пожелавших спастись бегством и мужественно сражающихся ос и уже готовится сомкнуть ряды, чтобы двинуться дальше, унося с собой добычу. Гнездо грозных ос прекратило свое существование, оно пало под натиском более многочисленного противника. Одновременно с этой трагедией, на расстоянии ста шагов впереди нас, произошла другая схватка. Патрули соседней муравьиной колонны вспугнули огромную почти метровую ящерицу Тейю, которая, спасаясь, забралась в ближайшую земляную нору. Тысячи эцетонов ринулись за ней туда. Невидимая моему глазу борьба длилась недолго. Вскоре ящерица появилась на поверхности, черная от облепивших ее насекомых. Муравьи уже успели выесть ей глаза. Ослабевший гад медленно уползает, но недалеко. Вдруг он останавливается, как громом пораженный, широко разевает пасть, злобно скалит зубы на недосягаемого врага, а Сотни муравьев тем временем забираются ему в пасть. Ящерица отчаянно мотает головой, а эцетоны поспешно вырывают из нее куски живого мяса и тащат их в колонну. Я не могу видеть мучений гада и выстрелом из ружья приканчивая его, а муравьи продолжают разрывать его внутренности. Когда минут через пятнадцать проходят мимо последней ряды колонны, им уже ничего не достается. От ящерицы осталась только бесформенная груда костей и горсточка чешуи. Муравьи прошли. Черный кошмар исчез в чаще, затихли и крики муравьедов. Солнце жарко светит, и его лучи, пронизывая чащу, проникают местами до самой земли. Неожиданно в воздухе появляется веселая бабочка Геликанида, Красивый экземпляр, Черные окраски с желтым пятном и красной лентой. Бабочка тут же рядом с останками ящерицы усердно откладывает на листьях куста свои яйца, заботясь о продолжении рода. Из этих яиц через два месяца вылупятся зеленые гусеницы, которые будут вести безмятежное существование под лучами жаркого солнышка.